Глава 13. Новые решения Лагерь встретил меня как волк, что уже наметил себе добычу, но пока лишь выжидает. Тишина тут была другая, не такая, как в лесу или в других странных местах этого мира, в которых мне довелось побывать, Огнетущая, цепляющая за кожу липкими невидимыми щупальцами. По всему периметру стояли высокие металлические конструкции, отдаленно напоминающие обломки чего-то старого, но явно не заброшенного. Между ними были натянуты энергобарьеры, которые мерцали слабым светом, едва уловимо пульсируя в ритме, напоминающем сердцебиение. Я сделал шаг вперед и сразу почувствовал, как взгляды цепляются ко мне будто, будто липучки. Люди здесь не спешили улыбаться не бросались вопросами или рукопожатиями. Они изучали, высматривали. Я мог бы поклясться, что кто то кто-то уже прикидывал, насколько быстро я смогу пробежать до выхода и кто успеет меня перехватить первым. «Ты на их месте тоже бы не доверял», – прошептал мне внутренний голос. Но я заставил себя сделать еще один шаг, потом еще. Если начать нервничать сейчас, то они это почувствуют а такие, как эти, сразу бьют туда, где запах крови посвежее. Чуть дальше у центрального костра группа бойцов обсуждала что-то негромко. Их лица освещались отблесками огня, но ни один из них не выглядел расслабленным. Здесь все было иначе, чем в лагере стражей. Там люди хоть иногда смеялись, перекидывались шутками, играли в карты, а здесь... Здесь даже шепот казался опасным. Напряжение висело в воздухе, как натянутая тетива. Я прошел мимо и на секунду встретился взглядом с одним из них, широкоплечем мужчины, с коротко остриженными волосами и шрамом через губу. Он смотрел прямо на меня, не отрываясь, и в этом взгляде не было ничего хорошего. Как будто он уже решил, что я здесь лишний. «Ну и ладно». Я не для того сюда пришел, чтобы заводить друзей. «Вот ты где! Потеряла тебя!» Раздался голос, и я вздрогнул, потому что узнал его мгновенно. «Элизабет Лоуренс? Конечно же!» Выглядела она, как настоящая хозяйка этого отлаженного механизма. Спокойная, грациозная, ни капли напряжения в движениях. А может, она просто настолько уверена, что все под контролем?» что ей не нужно даже делать вид, я всегда чувствовал в ней что-то от змеи, что-то холодное, скользкое, опасное. «Рад тебя видеть!» — соврал я, распрямляясь и стараясь выглядеть так же невозмутимо, как она. Элизабет рассмеялась. Честно, даже это в ней казалось слишком придуманным. «Ты смешной, Итан. Мне нравится. Но ты ведь понимаешь...» что находишься здесь не ради шуток. Конечно, у вас же тут, наверное, есть что-то впечатляющее. Я прищурился, глядя на нее внимательно. Что-то, о чем мне стоит узнать, раз я уже согласился сюда прийти. Компас души подсказал тебе путь? Так ведь. Она сверкнула глазами. Именно. Я лишь коротко кивнул и отвернулся, делая вид, что продолжаю осматриваться по сторонам. Элизабет чуть склонила голову, будто оценивая мой настрой. Затем жестом велела мне следовать за ней. Мы шли по лагерю, пока не достигли массивного, похожего на бункер строения, окутанного сетью светящихся рун. Оно выглядело иначе, чем все остальное, слишком новым, слишком чистым, без следов хаоса и разрухи, как будто его только что отстроили. «Здесь ты найдешь то...» что давно искал», — сказала она, останавливаясь у входа. Я поднял бровь. «Я, конечно, не хочу показаться скромным, но я много чего искал в последнее время», — Элизабет усмехнулась. «Тогда посмотрим, насколько это совпадает с твоими ожиданиями». Она сделала жест, и дверь бесшумно открылась. Я вошел внутрь и на секунду забыл, как дышать. Это была лаборатория. И совершенно не та, какую я ожидал увидеть в этом мире. Она была почти как те, в которых я работал раньше. Но с одной небольшой разницей. В каждом элементе ее структуры, в каждом приборе чувствовалось что-то необъяснимое. Что-то, что не подчинялось обычным законам науки. Магия здесь не просто дополняла технологии, она их формировала. Стены были гладкими, из темного металла. Словно покрытые тончайшим слоем графита, но в их глубине светились пульсирующие линии, руны, встроенные в материал. Они медленно изменяли цвет, будто живой организм подстраивался под изменение окружающей среды. Освещение мягкое, ровное, без единого видимого источника. Казалось, что свет просто появляется в воздухе, а затем растворяется, когда в нем больше нет необходимости. Рабочие столы были расставлены по всей лаборатории, длинные, покрытые стеклянными пластинами смерцающими символами. Вместо привычных компьютеров тут использовались артефакты, консоли, над которыми парили прозрачные голографические панели. Они светились мягким голубоватым светом, на них отображались сложные формулы, диаграммы и, что самое интересное, нечто похожее на энергетические модели разломов. Я прошел чуть дальше, внимательно оглядываясь. Вдоль стен выстроились ряды шкафов. На месте стеклянных дверей они были покрыты полупрозрачными пластинами с вписанными в них символами. Каждое хранилище мерцало своим собственным узором. А когда я прошел рядом, одно из них тихо открылось, беззвучно раздвигая защитный слой. Внутри на специальных подставках находились артефакты, заключенные в сферические защитные поля. От небольших кристаллов, испускающих слабый свет, до массивных металлических конструкций, которые выглядели так, будто их вырезали из самого пространства. По центру лаборатории возвышалась основная установка. Она не просто стояла на платформе. Она буквально висела в воздухе, вращаясь вокруг собственной оси. Ее поверхность была покрыта узорами, которые постоянно изменялись, будто подстраивались под что-то невидимое. Время от времени вокруг нее пробегали тонкие линии энергии, исчезая в воздухе. А затем снова появлялись, как будто сама реальность пыталась его изучить. Я обернулся. У одной из стен стояла еще одна платформа, окруженная колоннами с закрепленными на них кристаллами. Они светились приглушенным фиолетовым светом, а между ними висела полупрозрачная проекция, на которой висел некий плакат. Я поняла, что это было нечто вроде карты живой, постоянно меняющейся, фиксирующей изменения магического потока. Рядом с платформой находились три массивных цилиндра, наполненные голубовато-зеленой жидкостью. Внутри них я замер. Там были капсулы с существами. Нет, не с обычными существами, с теми, кого я уже видел в разломах. Их тела дрожали, словно они находились в состоянии сна или стазиса, а вокруг них плясали крошечные искры магии, словно удерживая их в границах этой тюрьмы. Меня передернуло. «Они живы спросил я, не отрывая взгляд от плавно дрифующих тел. Элизабет подошла ближе и спокойно посмотрела на экспонаты. «Пока что!» – я стиснул зубы. «Вы ведь не просто изучаете разломы, да?» Вы экспериментируете над сущностями? Мы изучаем, как они взаимодействуют с миром. Без тени сожаления ответила она. Если мы хотим научиться контролировать разломы, мы должны понять, что стоит за ними. Я посмотрел на мерцающие панели, на сеть рунических контуров, плетенных в каждый прибор. Эта лаборатория была неким гибридом современных научных технологий и древней магической системы. Здесь все работало иначе, чем то, к чему я привык. Но, черт возьми, оно работало!» Элизабет сделала шаг вперед и провела рукой по одной из панелей. «Тебе нравится?» – спросила она. Я смотрел на большой артефакт, на лабораторию, на сотни данных, мелькающих на магических экранах. «Нравится?» – это было пугающе. Неизвестно, чем могут обернуться эти эксперименты, но часть меня... Часть меня понимала, что если я хочу выбраться отсюда, если я хочу понять, как работают разломы, если я хочу действительно что-то изменить, то именно здесь я найду ответы. Что это? Мой голос прозвучал тише, чем я хотел. Это, чего так долго добивались стражи, но так и не сумели создать, спокойно ответила Элизабет. Мы называем его сердцем разломов. Я сглотнул. Сердце разломов эхом повторил я. Да. Ее взгляд скользнул по артефакту с откровенным восхищением. Мы нашли способ контролировать их. Не просто закрывать, как глупцы-стражи, а управлять, направлять, использовать. Также этот артефакт помогает управлять сущностями. Я сглотнул. Внутри все завибрировало неприятной тревогой. Ты хочешь сказать, что теперь вы можете удерживать разломы открытыми? Это устройство требует доработки. И как раз в этом нам будет нужна твоя помощь. Если сможешь добавить к магии свои эти научные штуки, то все наверняка должно получиться. И тогда оно сможет гораздо больше, чем просто удерживать усмехнулась она. «Мы сможем бесконтрольно вызывать сущностей, а управлять ими в целом не составляет большого труда». Я внимательно слушал Элизабет. «И как, черт возьми, вы это сделали?» — спросил я, чувствуя, как адреналин прокатывается по телу. «За нас много сильных магов». Кроме того, без жертв не обошлось. Ну и правильные люди. И вот, кое-кто то поможет нам с фундаментальными знаниями?» Ее взгляд остановился на мне. Я сделал шаг вперед, чувствуя, как мышцы напрягаются, как будто передо мной не устройство, а чудовище, которое только что открыло глаза и смотрит прямо в душу. Артефакт сердце разломов. «Черт, да если бы мне кто-то неделю назад сказал, что я своими глазами увижу нечто подобное, я бы посмеялся и вернулся к своим расчетам, надеясь, что очередной вечерний аналог кофе сможет заменить нормальный сон. Но сейчас... Сейчас я смотрел на это чудо или проклятие. Хрен его знает. И понимал, что эта штуковина способна перевернуть весь мир. Не только этот. Ты ведь хочешь узнать, как оно работает. Да? Мягким голосом Элизабет разрезала мои мысли, словно скальпелем по ткани. Она знала, что делала, знала, как меня заманить. Я сглотнул, сжав руки в кулаки. «Допустим. Но если ты думаешь, что я за пару секунд смогу его доделать и создать нужный вам эффект, то мне жаль тебя разочаровывать». Элизабет рассмеялась. На этот раз смех был искренним без ее привычной отточенной искусственности. «О, Итан, но ведь ты уже здесь. Разве это не значит, что у тебя больше нет выбора?» Я отвел взгляд, снова вглядываясь в артефакт. Энергия в нем текла по линиям. Живые токи, сходясь в точках пересечения, создавали узоры, которые я не мог сразу расшифровать. Это было не хаотичное переплетение магии, а структурированная, продуманная система. Возможно, что-то вроде стабилизатора или, наоборот, усилителя. Насколько стабильно это сердце? Я перешел в режим ученого, отодвигая на второй план эмоции. «В достаточной степени, чтобы не взорваться у тебя в руках», усмехнулась она. «Пока что». «Пока что», повторил я, прищурившись. Нам предстоит кое-что доделать. И здесь часть твоей работы. Ее голос звучал так, как будто она предлагала мне не сотрудничество с потенциальными безумцами, а участие в великом открытии, которое войдет в историю. Черт возьми, она слишком хорошо играла словами. Я прикусил внутреннюю сторону щеки, обдумывая. Покажешь, как это работает? Элизабет довольно улыбнулась. «Именно этого я и ждала». Она щелкнула пальцами, и где-то в стороне зажегся еще один светящийся панельный экран. Он был не просто магическим, я заметил в нем элементы чистой инженерии. «Черт возьми, да кто у них здесь гений, который смог это создать?» Я шагнул ближе, но тут же почувствовал странное движение воздуха за спиной. «Кто-то следил за мной. Я резко развернулся и увидел его». Незнакомец стоял чуть в стороне, в полумраке лаборатории, будто не хотел, чтобы его сразу заметили. Высокий, худощавый, с густыми темными волосами, спадающими на лоб. Он смотрел на меня с выражением, в котором смешались осторожность и... что-то еще. Взгляд внимательный, оценивающий, почти слишком спокойный. И в этом спокойствии чувствовалось, он не такой, как остальные. «Это Итан?» Его голос был низким, ровным, будто человек привык говорить тихо, но так, чтобы его всегда слышали. «Да», — кивнула Элизабет, — «познакомьтесь». Незнакомец не сразу подошел, лишь медленно скрестил руки на груди. «Значит, ты, наконец, решился перейти на нашу сторону?» Я фыркнул. «Я и не колебался?» Но ты здесь только сейчас. А мог бы присоединиться месяц назад, когда поступило предложение?» Он склонил голову на бок. «Любопытно. Я ненавидел, когда люди делали такие заявления. Ты кто?» Резко спросил я. «Зови меня Лиам», — спокойно ответил он. «Я работаю с артефактами, изучаю их, иногда исправляю ошибки». И тут меня осенило. Лем, тот самый человек из лагеря стражи, за которым нас и отправили. Однако я его видел впервые, а он пробыл на территории врага слишком долго. Я не мог понять, стоит ли ему доверять. Исправляешь? Я сузил глаза. То есть ты тот, кто проверяет, не рванет ли этот магический клубок мне в лицо? Лем чуть улыбнулся. «Можно и так сказать. Я чувствовал, что он непрост. Совсем. Этот человек что-то скрывал. Но вот что? Я чувствовал, что ему некомфортно со мной говорить при Элизабет. Что ты думаешь об этом?» – внезапно спросил он, кивая на сердце разлома. Я оглянулся на механизм, чувствуя, как внутри снова просыпается жажда понять. «Думаю, что если оно работает так, как мне кажется, то это что-то чертовски опасное или невероятно полезное», — поправил он. Я только фыркнул. «Ты правда считаешь, что все это сделает лучший мир вокруг?» Лем чуть наклонил голову, затем вдруг бросил взгляд на Элизабет. Она отошла к другой панели и пока не обращала на нас внимания. «Поговорим позже». Негромко сказал он, затем, не дожидаясь ответа, отошел вглубь лаборатории. Я проводил его взглядом. Что-то тут чертовски не так. И мне нужно было выяснить, что именно. Я смотрел, как Лим исчезает в глубине лаборатории, оставляя после себя только нарастающий комок вопросов в моей голове. Кто он? А он ведет себя так, будто тоже не верит в идеи алчных. Значит, он все еще на нашей стороне? А что, если он просто слишком хороший актер? Но меня все равно не покидает ощущение, что он пытается дать мне какой-то намек. Чертово предчувствие, оно всегда приходит не вовремя. Но сейчас нельзя было показывать, что меня что-то беспокоит. Я снова повернулся к сердцу разломов, пытаясь сосредоточиться на деталях. Светлые линии по его поверхности двигались, словно это был не просто механизм, а что-то живое, дышащее. Мне не нравилось, насколько оно казалось разумным. Ощущение, что я смотрю на нечто, что не должно существовать, пробирала до костей. «Оно прекрасно, правда?» Голос Элизабет был мягким, почти гипнотическим. «Красиво не значит безопасно», – буркнул я, наклонясь ближе. «Как ты и сам знаешь, самые великие открытия всегда были опасными», – ответила она. Но только те, кто осмеливается идти дальше страха, добивается истинной власти. Я бросил на нее быстрый взгляд. В ее глазах не было сомнений. Она правда верила, что делает что-то великое. Вот только вопрос, во благо кому? Я вздохнул и снова посмотрел на сердце. Оно стабильно? На данный момент да. Но есть один нюанс. Элизабет скрестила руки, слегка улыбнувшись, будто предвкушая мою реакцию. «Мы пока не нашли способ запустить его в полную силу. Нам нужна тонкая настройка». «Тонкая настройка?» — повторил я, хмыкнув. «Дай-ка угадаю, ты как раз искала кого-то, кто может разобраться с такими штуками?» «Почему я?» — спросил я, сложив руки на груди. «У вас, насколько я понимаю, есть Лем, который уже в этом разбирается». Элизабет улыбнулась, но в этой улыбке не было теплоты. «Лем гений, но у него нет твоей перспективы. Он маг, а ты пришел из другого мира. Ты мыслишь иначе. И самое главное...» Она склонилась чуть ближе. Ее голос стал тише, почти интимным. «Ты все еще ищешь выход отсюда». «Не так ли, если ты поможешь мне?» – продолжила она. «Я помогу тебе. Мы сможем открыть стабильный разлом, найти нужную точку, возможно, даже создать мост между мирами». «Мост между мирами? Она серьезно считает, что я клюну на это?» «И ты думаешь, что я тебе поверю?» – скептически спросил я. «Я думаю, что ты понимаешь, что это возможно». Спокойно ответила она. «И в этом была проблема. Я действительно понимал, что это возможно. Я смотрел на сердце, на его сложность, на магические токи, что проходили через систему, на идеальную точность геометрии рун и понимал, если кто-то и мог найти способ создать стабильный портал, то это именно они. Хорошо, хорошо. Отойду подышать?» Элизабет едва заметно кивнула. Мне определенно нужно было решить, как действовать дальше. Я вышел из лаборатории, голова была тяжелой, как будто мне только что вдолбили в мост слишком много информации. Лагерь по-прежнему жил своей жизнью, люди проверяли оружие. Кто-то тренировался, кто-то обсуждал, кто-то обсуждал что-то у костров. Но мне казалось, что все эти вещи происходят где-то на заднем плане, словно я смотрел на них через мутное стекло. Ну и как оно? Раздался знакомый голос. Я замер. Лиам. Он стоял чуть в стороне, скрестив руки на груди. Его темные глаза изучали меня. Но теперь я понимал. Он не просто интересуется. Он проверяет. Впечатляет. Коротко ответил я. Ты знаешь, что если согласишься помочь, то пути назад может не быть. Он говорил спокойно. Но в голосе звучали нотки предупреждения. Я прищурился. «Ты ведь сам теперь работаешь на нее, так?» Лем ухмыльнулся. «Как посмотреть?» «Значит, не до конца?» Догадался я. Он чуть склонил голову, но не ответил. А потом после паузы сказал тихо. «Тебе, Маршал, можно доверять? Ты же понимаешь, что этот артефакт может выпустить в 10 раз больше сущностей, которые, в свою очередь, здесь все быстро уничтожат?» Он огляделся по сторонам. Лем стоял передо мной, скрестив руки. Его взгляд был твердым, но в то же время в нем читалась настороженность. Он все еще проверял меня, взвешивал, стоит ли мне доверять. Я ждал, пока он скажет что-то еще, но вместо этого он просто продолжал смотреть, словно надеялся, что я сам пойму, чего он хочет. «Я знаю, что ты из лагеря стражей. Сам оттуда. Но откуда мне знать, вдруг ты переметнулся на их сторону? Вдруг ты нас предал давно?» Я не спускал с него глаз. Могу сказать тоже о тебе. Коротко бросил он, и мне нечего было ответить. Ты ведь понимаешь, что если эта штука останется у Аллочных, они сделают из нее оружие. Продолжил Ли, обкивая себе за спину, где осталось сердце разлома. Я кивнул. Все мое нутро уже кричало, что это безумие, что я должен был сбежать, пока еще мог оставив этот мир разбираться с его проблемами самостоятельно. Но, черт возьми, если бы я мог так просто уйти, я не был бы тем, кем являюсь. «И что ты предлагаешь?» – спросил я. Лем сделал небольшой шаг ближе, его голос стал почти шепотом. «Мы украдем его». Я моргнул. «Что?» «Ты меня слышал, Маршал. Я помогу тебе вытащить сердце отсюда, и ты сделаешь с ним то, что хотели стражи, переделаешь так, чтобы она закрывала разломы, а не открывала их. Я уставился на него, в голове бешено пронеслись десятки вопросов. «Серьезно? Ты же понимаешь, что Элизабет узнает? Нас обоих убьют!» Спокойно закончил он. «Поэтому я и говорю, что нам нужно сделать это быстро». Я провел рукою по лицу. Это было безумие. Это был полный, абсолютный, гарантированный билет в один конец. У тебя есть план? Лем кивнул. Я работаю с системой защиты. У меня есть доступ к внутренним протоколам безопасности. Если я изменю их на несколько минут, ты сможешь вынести сердце, пока никто не заметит. Я сглотнул, осознавая всю безумность ситуации, украсть артефакт по которой буквально является самой мощной магической технологией в этом мире. Против Элизабет, у которой везде глаза и уши. До да нас прикончат раньше, чем мы успеем дойти до ворот. Ладно, допустим, у нас есть несколько минут. Ну как, черт возьми, мы его вынесем? Это же не камушек, который можно спрятать в кармане. Я вскинул руками. Лем усмехнулся. «Я подготовил одну из телепортационных капсул. Они используются для перемещения важных артефактов между разными лабораториями алчных. Если мы запустим ее на нужную точку, сердце просто исчезнет». «Исчезнет? И где окажется?» Скептически уточнил я. «В лесной хижине. Она достаточно далеко находится. Про нее мало кто знает», — пояснил он. «Ты и сам понимаешь» что если мы попробуем вынести его в руках, нас сразу засекут». Я медленно кивнул. «Логично. Чертовски рискованно, но логично». «Хорошо. А как потом выйду я?» Леон посмотрел на меня внимательно, его голос стал тверже. «Я выведу тебя через туннели. Они старые, заброшенные, но ведут к южной границе лагеря. Оттуда и доберемся до хижины». Я сжал зубы. Он говорил так, будто все просто. Вынести из лагеря самый важный артефакт, сбежать самому, а потом переделать этот артефакт. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Это сумасшествие. Но я уже принял решение. Когда начнем? Леом склонился ко мне и тихо сказал. «Завтра, ночью. Медлить нельзя. Я займусь системой безопасности». «А ты просто приготовься к тому, что пути назад не будет». Я медленно кивнул, а затем посмотрел на сердце разломов. «Пусть будет так». Лем отвернулся и пошел прочь, оставляя меня одного среди глухого гула лагеря. Я стоял несколько секунд, стараясь успокоить мысли. «Чертов мир! Чертовы разломы! Чертова судьба, в которую я никогда не верил! И все же...» Все это сводилось к тому, что мне снова нужно было выбирать. Не было простых решений. Я развернулся и медленно подошел к артефакту. «Ты выглядишь так, будто собираешься поцеловать его». Я вздрогнул и резко развернулся. «Элизабет?» Она стояла в проходе, скрестив руки на груди. На ее губах играла легкая улыбка, но в глазах читалась настороженность. «Просто проверял, как оно работает», – ответил я небрежно, пряча беспокойство за сарказмом. «И как?» – она слонила голову. «Пока не уверен, но точно могу сказать, что это не просто стабилизатор». Я оглянулся на артефакт. «Это что-то большее, возможно, усилитель, возможно, средство контроля. Но ты уже это знаешь, да?» Элизабет сделала пару шагов вперед. «Разумеется, но мне хочется узнать, как...» «Это видишь ты!» Я напрягся. Она меня проверяла. «Думаю, что если ты сможешь управлять разломами, то это даст тебе безграничную власть. Это меняет весь баланс». Я говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Ты можешь наделать столько дел!» Она улыбнулась чуть шире. «Именно так!» Я скрестил руки. «И ты правда считаешь, что сможешь это контролировать?» «Почему бы и нет?» Элизабет медленно обошла платформу, поглаживая ее металлическую поверхность кончиками пальцев. «Мы годами искали способы подчинить силу разломов. Теперь мы ближе к этой цели, чем когда-либо. А если все выйдет из-под контроля?» «Тогда мы найдем способ, как его остановить». Она взглянула на меня. «Или ты можешь помочь нам сделать так, чтобы оно не вышло?» Из-под контроля. И снова я слышал в ее голосе тот самый тон, который заставлял меня задуматься. «Чертова манипуляторша!» Я сделал вид, что обдумываю это. «Я подумаю», — наконец сказал я. Элизабет чуть склонила голову, словно оценивая, правду ли я говорю. Затем улыбнулась. «Это все, чего я хочу». Она развернулась и ушла, оставляя меня снова одного. Я глубоко выдохнул и посмотрел на артефакт. Я смотрел на сердце разломов, чувствуя, как внутри что-то дрожит. Не страх, не сомнение, скорее осознание. Это была точка невозврата. Завтра ночью мы с Лямом попробуем провернуть невозможное, украсть самый мощный артефакт в этом чёртовом мире и сделать из него то, чем он должен был стать с самого начала – не оружием, а ключом к спасению. Я выдохнул, провел рукой по лицу и вышел из лаборатории. Лагерь жил своей жизнью. Бойцы патрулировали периметр. Маги устанавливали новые барьеры. Кто-то у костров негромко обсуждал последние приказы Элизабет. Никто не знал, что в эту ночь их мир изменится. Я вернулся в свой шатер, но заснуть не смог. Лежал на спине, уставившись в потолок, пока в голове прокручивался план. Четыре этапа. Войти в лабораторию. Активировать капсулу. Доставить артефакт в хижину. Сбежать через туннели. Просто, да? Только как все получится в реальности?